С шашкой на пулеметы Знаменитая атака легкой кавалерии под Балаклавой Во время Крымской войны русская армия под командованием князя Меншикова попыталась отвлечь англо-франко-турецких союзников от осажденного Севастополя, нанеся удар в районе Балаклавы. В 6 часов утра 13 25 октября турецкие войска неожиданной атакой были выбиты с четырех редутов, бросив пушки и все то, что находилось на редутах. Командующий английскими войсками лорд Раглан, еще молодым адъютантом потерявший руку при Ватерлоо, видел, как русские начали стаскивать пушки с захваченных ими редутов, что считалось одним из явных признаков победы. Он быстро продиктовал приказ генералу Эйри, который был передан командующему кавалерии генералу Лукану через капитана Нолана. Приказ гласил, «Лорд Раглан желает, чтобы кавалерия быстро пошла в наступление на находящегося перед ней противника и не позволила ему увезти назад пушки. Батарея конной артиллерии может сопровождать». «Французская кавалерия на вашем левом фланге! Немедленно!» Как считают некоторые историки, генерал Лукан, находясь в низине, мог видеть только батарею в конце узкой подковообразной долины между Федюхинскими горами и взятыми редутами, а не пушки на высотах. Кавалерия была бы вынуждена атаковать видимые ею пушки — с трех сторон обстреливаемая ружейным и артиллерийским огнем. Поэтому Лукан попросил разъяснений, но капитан Нолан мог только подтвердить то, что было в приказе. Тогда Лукан приказал лорду Кардигану, командиру легкой бригады, атаковать. Лорд Кардиган, в свою очередь, указал на ясно видимую абсурдность буквального выполнения такого приказа, но теперь уже Лукан настоял. Ситуация усугублялась натянутыми отношениями между Луканом и Кардиганом, несмотря на то, что первый был зятем Кардигана. Вместе с кавалеристами в атаку поскакал и капитан Нолан. Через двадцать минут легкая бригада, как воинское соединение, перестала существовать. Ей пришлось проскакать под перекрестным огнем сначала к батарее, потом обратно преследуемой русскими кавалеристами. Только атака французской кавалерии спасла остатки бригады от полного уничтожения. — Это великолепно. — Но это не война, — не сдержался французский генерал Боке, наблюдая за атакой. После сбора и перегруппировки выживших оказалось, что из всей бригады в седлах остались менее двухсот человек. Сомерсет Кайл Троп, адъютант Раглана, три дня спустя после битвы в письме другу описал потери англичан в 278 человек, 156 убитых и пропавших без вести, 122 раненых. 335 лошадей были убиты или пристреляны из-за ранений. Более поздние подсчеты дают цифру в 110 убитых, 130 раненых и 58 пленных, почти половину бригады. По русским источникам потери английской кавалерии составили порядка 500 человек, что с учетом потерь тяжелой бригады в тот же день – Двое убитых и 57 раненых близко к английским данным. Поскольку капитан Нолан погиб в ходе атаки, установить точное содержание приказа, а значит и ответственного за произошедшее, сейчас невозможно. Раглан и Кардиган взаимно обвиняли друг друга, впоследствии относительно успешно оправдавшись. Английская армия в своей долгой историей несла и более серьезные потери. Но на этот раз элитная часть, состоящая из аристократов, потеряла почти половину состава за столь короткое время и без видимого результата, что вызвало немалый шок в Англии. Британские историки традиционно считают эту атаку проявлением воинского духа и героизма, выполнением долгого что бы то ни стало, несмотря на неверно понятый или переданный приказ, отечественной бессмысленной бойней. В английском языке выражение «атака легкой кавалерии» стало нарицательным. Альфред Теннисон посвятил ей одну из наиболее знаменитых поэм. Любопытно, что его же стихи о гораздо более успешной атаки тяжелой бригады таким успехом не пользовались. Позднее этот сюжет многократно использовался в литературе и кино. Вплоть до Первой мировой войны к захоронению погибших членов легкой бригады приезжали паломники из Англии, и Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции также специально посетил его». Атака австралийской легкой кавалерии во время Первой мировой войны была, как ни удивительно, куда более удачной. К 1917 году на полях сражений властвовали шрапнель, пулемет и колючая проволока, Массированно применялись танки и отравляющие газы. После самоубийственных атак начала войны когда целые подразделения, за считанные минуты выкашивались огнем скорострельных пушек, пулеметов и магазинных винтовок, кавалерия почти не применялась по прямому назначению, но английские войска в Палестине уже дважды безуспешно пытались пробиться сквозь укрепленную турецкую линию от Газы на побережье Средиземного моря до Баэршевы, В 30 милях от него. Несмотря на арт-подготовку, фронтальные атаки пехоты на равнинной местности быстро захлебывались. В третий раз две пехотные дивизии при поддержке тяжелой артиллерии должны были атаковать укрепление Байершевы с юго-запада, а две конные, легкая кавалерия и конные стрелки, фактически ездящая пехота, Дивизии обошли бы их с юга и востока. Если бы атака не увенчалась успехом в тот же день, англичанам пришлось бы отступить из за недостатка воды. Для дезинформации противника был придуман сложный план с подбрасыванием ложного плана атаки, якобы утерянного раненым офицером патруля на виду у турок. Однако, как выяснилось после войны, Эта дезинформация не удалась. Турки достаточно хорошо определили реальные намерения англичан, за исключением точной даты наступления. Утром 31 октября более ста полевых орудий и гаубиц открыли огонь по турецким позициям, тогда как 20 тяжелых орудий подавляли артиллерию, обслуживаемую австрийцами. Пехота пошла в атаку, и быстро выполнила свою задачу, ожидая соединения с кавалерией. По плану кавалеристы должны были спешиться, но на это не оставалось времени. Для атаки в конном строю была выбрана 4 австралийская бригада легкой кавалерии. Солдаты атаковали на конях с дистанции между эскадронами в 500 метров, держа штыки в руках с ружьями на плечо. Австрийская артиллерия открыла огонь с большого расстояния, но шрапнель была малоэффективна против разреженных боевых порядков. На дворе был уже 1917 год, а не 1914. Турецкие пулеметы открыли огонь с левого фланга, что могло бы причинить большие потери атакующим, но их быстро подавила приданная австралийцам конная артиллерия, тогда как стрелки не учли быстроты перемещения мчащейся конницы и не перевели вовремя прицелы на ближнюю дистанцию. Кроме того, пулеметчики и стрелки оказались шокированы неожиданным видом атакующей кавалерии, перемахнув через линию траншей Австралийцы спешились и с тыла атаковали турок в штыки. Турки в большинстве случаев были уже настолько деморализованы увиденным, что быстро сдавались. В последующем рапорте командующий кавалерией указал, что успешная атака стала возможной благодаря отсутствию у турок колючей проволоки и других заграждений. Австралийцы потеряли 31 человека убитыми, и 36 ранеными, взяв 38 офицеров и около 700 солдат пленными, тогда как британский пехотный корпус потерял 116 человек только убитыми. Своеобразный мини-реванш за тяжелые потери австралийцев у Галлиполи, кавалерийская атака Б.Р. Считается последней успешной атакой такого рода в британской армии, хотя 7 ноября 1917 года и 2 октября 1918 года ее кавалерия еще успешно атаковала тех же турков в конном строю.